«Если Иосиф ее господин желает, чтобы она уехала, она, конечно, уедет. Да, он желает этого, он желает, чтобы она вернулась в Иудею». «В Иудею?» — спросил мрачный и строптивый Симон. Но мать взглянула на него с упреком, печалью и мольбой, и он умолк. «Когда она осталась с мальчиком одна... Ее настроение изменилось. Она понимает Дарион, Та почитает и любит своего мужа Иосифа. Но на этот раз Мара не покорилась безропотно. Если бы речь шла только о ней, тогда, конечно. Но речь идет об ее мальчике. Каждому видно, как расцвел он в Риме, как город и присутствие отца способствуют его расцвету и преуспеванию. В Иудее он одичает. Неужели она должна из света вновь увести его в тень? Нет, она и не подумает. Мара открыла свои мысли их общему другу, коренастому стеклодову Алексию. Тот выслушал ее, не прерывая. Он был многоопытен, испытал больше горя, чем многие, потерял всех, кто ему был дорог. Теперь он привязался к этой женщине из Иудеи и к ее мальчику. Вместе с веселым смышлёным Симоном в его пустынный дом вошел необычный радостный шум. Алексий не хотел, чтобы они уехали, и в его доме опять все замерло. Он знал по опыту, как скоро исчезает радость. Он считал, что недостойно отпускать без борьбы эту радостную жизнь и не понимал, как мог Иосиф отсылать их прочь. Алексей размышлял всю ночь. На другой день ему показалось, что он нашел выход. Он женится на Маре. Он знал, конечно, почему Иосифу хотелось удалить Мару из Рима. Но если Мара станет женой другого... то чем ее присутствие может помешать Дарион? Когда Иосиф в следующий раз пришел в дом на субуре, чтобы обсудить с Марой подробности ее отъезда, он был неприятно удивлен, застав у них Алексея, который сообщил ему о найденном им выходе. Казалось, Иосифу план не понравился. Он знал, увы, что удовлетворить Дарион не так легко, как думает его друг Алексий. Дарион была настойчиво и, наверное, не согласится с таким решением. Иосиф потеряет ее, если Мара останется в Риме. С другой стороны, он не осмеливался противоречить своему другу. Если тот хочет жениться на Маре, то какое право имеет он и Иосиф препятствовать этому? Никто не называл имени Дарион, но все знали, что дело только в ней. Говорили и так, и этак, но ни к чему не пришли. Мара видела колебания Иосифа. Дружба Алексея, его предложения казались ей новой нежданной удачей. Однако теперь она поняла, что если останется в Риме, то ее присутствие будет только вызывать гнев Иосифа, Ее господина, и она, как жена Алексея, будет в Риме дальше от него, чем в Иудее. Но разве речь идет не о мальчике? Разве не нужно было во что бы то ни стало оставить Симона Еники в Риме, в крепких руках? Она не находила выхода. Алексей, наконец, нашел его. И если его друг Иосиф так озабочен здоровьем Мары, то, может быть, самое разумное Маре вернуться на время в Иудею и окончательно устроить там свои дела и дела Симона. Мальчик уже действительно нечего бояться чумы. Она очень редко нападает на таких молодых. Поэтому он предлагает, чтобы Мара пока что одна вернулась в Иудею, а Симон Еники остался в его доме, так сказать, в залог. Мара сидела немая и угасшая. У Алексея были добрые намерения, но таким образом она теряла и мужа, и сына. Однако она понимала, что другого выхода нет, если она не хочет вызвать гнев Иосифа. Мара уцепилась за мысль, что решение это только временное, и подчинилась. Иосиф и мальчик проводили ее на корабль. Путешествие продолжалось три дня, И она была очень тронута вниманием Иосифа, так как он не любил утруждать себя, а теперь к тому же был простужен».